Второе, как случалось, достаточно часто. Книжный клуб «Первый четверг» начал уходить от темы книги «Месяца» в тот день искупления Иэна Макьюэна. Книга прослеживала историю влюбленных, которых разлучили, можно сказать, до того, как начали складываться их отношения из заложенных ложных обвинений девушки по имени Брайоне, одаренной неестественно богатым воображением. Дороти Харпер, престарелая восьмидесятилетняя летняя председательница клуба, заявила, что не смогла простить Брайоне ее преступления. «Эта маленькая негодница погубила их жизни. Какой прок от ее сожалений?» «Говорят, что мозг более развит в зрелом возрасте», — возразила Гайл В районе солгала, когда ей было 12 или 13 лет». Нельзя ее за это винить. Гейл обеими руками держала бокал с белым вином. Она сидела за маленьким столиком у кухонной стойки. Бланш Макентайр, верная секретарь начальника Коутс, во всяком случае обычная верная, познакомилась с Гейл на секретарских курсах лет 30 назад. Маргарет О'Доннелл, четвертый член книжного клуба, Первый четверг. Была сестрой Гейл и единственной женщиной из знакомых бланш, владевшей инвестиционным портфелем. «Никто это говорит», — спросила Дороти. «Насчет мозга». Ученые, ответила Гейл. «Фи?» — Дороти махнула рукой, словно отгоняя неприятный запах. Дороти была единственной женщиной из знакомых бланш, которая говорила «фи». «Это правда». Бланш слышала, как доктор Норкрас однажды сказал почти то же самое. Человеческий мозг развивается полностью лишь к двадцати годам. И чему тут удивляться? Если ты знал хоть одного подростка или сам когда-то таковым являлся, то должен был считать это аксиомой. Подростки, особенно мужского пола, понятия не имели, что творили. А двенадцатилетняя девочка даже не обсуждается. Дороти сидела в кресле у окна. Они находились в ее уютной квартире на втором этаже кондоминиума на Меллой стрит с ворсистым синевато-серым ковровым покрытием и недавно выкрашенными бежевыми стенами. Из окна открывался вид на подступавших к зданию лес. Разразившийся мировой кризис проявлялся только пожаром. На таком расстоянии, напоминавшем пламя спички, Далеко на западе, по направлению к Болсхил и шоссе номер 17. Просто это было очень жестоко, и мне без разницы, каким маленьким был ее мозг. Бланш и Маргарет сидели на диване, на кофейном столике стояли открытая бутылка шабли и закупоренная бутылка пино, а также тарелка с печеньем, испеченным Дороть, и три пузырька таблеток, которые принесла Маргарет. Мне книга очень понравилась, сказала Маргарет, от начала и до конца. На мой взгляд, все эти подробности об уходе за больными и ранеными во время бомбардировок просто изумительны. А большая битва, и Франция, и отступление к побережью – потрясающе. Настоящий поход, можно сказать, эпический поход, и романтика очень пикантна. Она покачала головой и рассмеялась. Бланш повернула голову, чтобы посмотреть на нее, раздраженная, несмотря на тот факт, что Маргарет, как и ей, искупление понравилось. Маргарет работала на железной дороге, пока ей не предложили кругленькую сумму, чтобы она уволилась до наступления пенсионного возраста. Некоторым людям чертовски везло. Она слишком много смеялась, это Маргарет О'Доннелл, особенно для человека, которому перевалило за семьдесят, Исходила с ума по керамическим фигуркам животных, которые занимали все подоконники в ее доме. Последней книгой она выбрала роман Хемингуэя об идиоте, не желавшем отпустить рыбу, книгу, которая бесила Бланш, потому что, скажем прямо, это была всего лишь чертова рыба. Ту книгу Маргарет тоже сочла романтичной. И как такая женщина могла вложить деньги, полученные в связи с ранним уходом на пенсию, в акции и другие ценные бумаги? Для Бланш это осталось загадкой. «Да ладно, Мич, сказала Бланш, — «мы взрослые женщины, не стоит терять голову из-за секса». «Речь не об этом. Это такая роскошная книга. Нам просто повезло, что мы уходим именно с ней». Маргарет потерла лоб. Посмотрела на Бланш, поверх очков враговое праве. Это было бы ужасно, умереть на плохой книге. Пожалуй, согласился Бланш, но кто сказал, что происходящее – смерть? Кто сказал, что мы умрем? Встречу назначили на этот вечер задолго до того, как разразилась Аврора. Они никогда не пропускали первый четверг месяца, и сегодня четыре давние подруги обменивались сообщениями как школьницы, обсуждая главный вопрос – не отменить ли очередное заседание клуба, учитывая обстоятельства? Впрочем, никто такого желания не высказал. Первый четверг есть первый четверг. Дороти заявила, что нет лучшего способа провести последний вечер жизни, чем напиться в компании подруг. Гейл и Маргарет поддержали ее, да и Бланш тоже, испытывая легкое чувство вины от того, что придется бросить начальника Коутс в трудной ситуации. Но она имела на это полное право, поскольку уже переработала без всякой компенсации от штат А кроме того, Бланш... Хотелось поговорить об этой книге. Как и Дороти, ее потрясла злоба маленькой девочки районе, а также тот факт, что злобный ребенок вырос совершенно другого человека. Потом, когда они устроились в гостиной Дороти, Маргарет достала пузырьки Лоразепама. У Маргарет они простояли пару лет. Когда умер ее муж, она получила рецепта семейного врача на всякий случай Мидж. Маргарет не приняла ни одной таблетки, она скорбела по мужу, но на нервы не жаловалась, пожалуй, они даже стали крепче. После его смерти ей больше не приходилось волноваться, что зимой он умрет от инфаркта, расчищая подъездную дорожку, или убьется, срезая ветки деревьев рядом с проводами. Однако страховка покрывала стоимость таблеток, поэтому она использовала рецепт. Ее девиз гласил... Никогда не знаешь, что может пригодиться. Или когда. И вот теперь, похоже, когда наступило. Лучше сделать это вместе. Вот что я думаю, сказала Маргарет. Не так страшно. Остальные трое не слишком возражали. Идея казалась здравой. Дороти тоже была вдовой. Муж Гейл находился в доме престарелых и не узнавал даже своих детей. И если говорить о детях участниц книжного клуба «Первый четверг», все они уже достигли среднего возраста и проживали достаточно далеко от опалачей, так что о последней встрече речь не шла. Из всех четверых только Бланш продолжала работать, не выходила замуж и не имела детей, что, учитывая, как все обернулось, возможно было и к лучшему. Это предположение заставило всех перестать смеяться. — Может, мы проснемся бабочками? — предположила Гейл. — Коконы, которые я видела по телевизору, очень похожи на коконы гусениц. — Пауки тоже заворачивают в паутину мух. Я думаю, коконы... «Больше похоже на паутину, чем на куколку», — возразила Маргарет. «Я ни на что не рассчитываю». Полный бокал бланш за последние минуты опустел. «Я надеюсь увидеть ангела», — сказала Дороти. Остальные трое посмотрели на нее. Похоже, она не шутила. Ее морщинистый подбородок и рот сжались в кулачок. «Я была хорошей, знаете ли». — добавила она. — Старалась творить добро. Хорошая жена, хорошая мать, хорошая подруга. После ухода на пенсию работала на общественных началах, только в понедельник ездила в Кофлин на заседание комитета. — Мы знаем, — кивнула Маргарет, протянув руку к Дороти, которую считала воплощением добра. Гейл повторила ее слова. Бланш тоже. Пузырьки пошли по кругу. Каждая женщина взяла две таблетки и проглотила. Покончив с этим, четыре подруги переглянулись. — Что нам теперь делать? — спросила Гейл. — Просто ждать? — Плакать. Маргарет засмеялась, притворясь, будто трет глаза, костяшками пальцев. — Плакать, плакать, плакать. — Передайте мне печенье, — попросила Дороти. — С диетой я завязываю. «Я хочу вернуться к книге», — сказала Бланш. «Хочу поговорить о том, как изменилась районе. Она была похожа на бабочку. По-моему, это прекрасно. Напомнила мне нескольких женщин в тюрьме. Гейл взяла со стола бутылку пино, сняла фольгу, вкрутила в пробку штопор. Когда наполнила всем бокалы, Бланш продолжила. «Знаете, рецидивы случаются часто». Я имею в виду нарушение правил условно досрочного освобождения, возвращение к дурным привычкам, но некоторые все-таки меняются, некоторые начинают новую жизнь, как в Брайоне. Это ли не вдохновляет? Точно, Гейл подняла бокал, за начало новой жизни.